Глава 5. Семейные дела. Когда городские часы в понедельник утром пробили 9, и Иеремия Флинтуинч с нарожностью удавленника подкатил миссис Кленнам к высокой конторке, когда она отперла её открыла крышку, и Иеремия удалился, может быть, для того, чтобы повеситься как следует, и в комнату вошёл сын. Лучше ли вам сегодня, матушка?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 Она открыла два-три ящика, достала какие-то бумаги и, посмотрев, положила обратно. Её суровое лицо всегда оставалось бесстрастным, не давая возможности наблюдателю проникнуть в мрачный лабиринт её мыслей. «Могу я говорить о наших делах, матушка? Вы ничего не имеете против делового разговора?» «Имею ли я что-нибудь против? Этот вопрос нужно предложить тебе. Год с лишним прошёл после смерти твоего отца».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 «Мне незачем входить в подробности, всё это вы сами знаете, матушка». «Я знаю, что ты хочешь сказать», — ответила она, как бы уточняя его слова. «Даже этот старый дом, где мы находимся», — продолжил он, — «может служить примером. В своё время при моём отце в его ранние годы и при его дяде это был деловой дом, кипевший жизнью».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 «Не скажу, что я душою и сердцем подчинялся вашим распоряжениям, не скажу, что эти сорок лет прожиты мной с и удовольствием для себя самого или кого бы то ни было, но я покорился по привычке, и прошу вас только не забывать этого». Горе-просителю, если бы такой нашёлся или мог найтись, которого судьба заставила бы обратить взор на неумолимое лицо за конторкой горе-преступнику, чьё помилование зависело бы от трибунала, в котором председательствовали эти суровые глаза. Большим подспорьем для этой непреклонной женщины служила её мистическая религия, окутанная мраком и мглой, с молниями проклятий, мести и разрушения, прорезавшими чёрные тучи. «Отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим». Эта молитва казалась для неё лишённой смысла.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 Висел шнурок колокольчика в двух-трёх ярдах от конторки. Быстрым и неожиданным движением ноги она откатила кресло к стене и сильно дёрнула за шнурок, продолжая заслоняться ладонью, как щитом. Точно он замахнулся на неё, а она готовилась отразить удар. В комнату убежала девушка со спуганным лицом. «Пошлите ко мне, Флинн Девушка исчезла, и почти в ту же минуту старик очутился на пороге. «Ну что?» Уже началась потасовка? началась, сказал он холодным тоном, поглаживая себе челюсти. Я так и думал. Я был уверен в этом. "Флинту Инч", сказала мать. "Посмотрите на моего сына. Посмотрите на него". "Ну, я смотрю на него", сказал Флинту Инч. Она вытянула руку, которая защищалась как щитом, и указала на предмет своего гнева.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 Намекает, что благо мира сего, которые мы собирали в поте лица, работая с утра до ночи, надрываясь и знывая, отказывая себе во всём, что благо эти награблены нами, и спрашивает, кому их отдать в возмездие за обиды и несправедливость. Хотя в словах её звучало бешенство, но самообладание не изменило ей. Она говорила даже тише, чем обыкновенно, отчётливо произнося все слова. «Возмездие!»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 «Не было и здесь в течение пятнадцати лет». Так сводила она счёты с небесами, отмечая свои взносы, тщательно подводя итог и требуя соответственного вознаграждения. Она поражала только энергией ей и пафосом, которые вносила в этот торг. Тысячи людей, каждый по-своему, ежедневно заключают подобные сделки. «Флинт Уинч, дай мне книгу». Старик подал ей книгу. Она вложила два пальца между её листами —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 облегчённая отчасти свирепостью этой угрозы, отчасти, как это ни чудовищно, сознанием исполненного религиозного долга, она протянула книгу старику и умолкла. «Ну, — сказал Еремия, — принимая во внимание, что я не намерен становиться между вами, позвольте мне спросить, так как меня призвали сюда как третье лицо. В чём дело?» «Спросите об этом», — ответил Артур, видя, что ему приходится говорить. «У моей матери». «Всё, что я говорил, было сказано только для неё». «О», — возразил старик, — «у вашей матери». «Спросите у вашей матери, ладно». «Но ваша мать сказала, что вы заподозрили вашего отца. Это недостойно почтительного сына Артур». «Кого вы намерены заподозрить теперь?» «Довольно», — сказала миссис Кленн повернувшись лицом к старику. «Оставим это». «Хорошо, но постойте немножко».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 Моей матери, конечно. Она может поступить, как ей угодно. «Если что-нибудь угодное», — ответила она после непродолжительной паузы, «может возникнуть для меня из горького разочарования в сыне, который, будучи во цвете лет, мог бы влить новую жизнь и силу в наши дела, увеличить их выгоды и значения. Если что-нибудь угодное ещё остаётся для меня, так это, конечно...» «Повысить старого и верного слугу». «Иеремия, капитан покидает корабль, но вы и я останемся на нём. Хотя бы пришлось утонуть вместе с ним». Иеремия, глаза которого блеснули точно при виде денег, кинул быстрый взгляд на сына, как будто хотел сказать. «Вам я не обязан благодарностью, вы тут ни при чём». А затем сказал матери, что он благодарит её и что Эфри благодарит её что он никогда не покинет её, и что Эфри никогда не покинет её. В заключение он вынул часы из глубины кармана, объявив. 11 пора вам есть устрицы!» И, переменив таким образом тему разговора, что, впрочем, не вызвало ни малейшей перемены в выражении его лица и в манерах, позвонил. Но миссис Кленнам, оскорблённая подозрением сына, вообразившего будто возмездие, выпавшее ей на долю, недостаточно, решилась наложить на себя епитемию и отказалась есть устрицы. А они имели очень соблазнительный вид. 8 штук, симметрично разложенные кружком на белой тарелочке, на подносе, покрытом белой салфеткой, между французской булочкой с маслом и стаканчиком вина со льдом. Но она отказалась наотрез,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 Девушке было по крайней мере года 22, при беглом же взгляде ей можно было дать вдвое меньше. Не то чтобы лицо её сохранило детское выражение, напротив, на нём лежала печать заботы и тревоги, несвойственная даже её настоящему возрасту. Но она была так миниатюрна и хрупка, так тиха и бесшумна и, так очевидно, сознавала себя лишней в обществе этих трёх суровых больших людей, что производило впечатление загнанного ребёнка. Миссис Кленнем проявляла к ней участие, на свой лад, конечно, нечто колебавшееся между покровительством и гонением, между спрыскиванием излейки и гидравлическим прессом. Даже в минуту её появления после звонка Когда мать так странно заслонилась рукой от сына, в глазах миссис Кленнам мелькнуло что-то особенное при виде девушки. Как есть различные степени твёрдости до самого твёрдого металла, как есть различные оттенки в чёрном цвете, так и суровое отношение миссис Кленнам к рожке Дорит отличалось от её суровости к остальному человечеству».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 Но, кажется, у неё было бледное прозрачное личико, очень живое, хоть и не отличавшееся правильностью и красотой черт, исключая большие светло-карие глаза. Когда крошка Дорит сидела за работой, вы видели изящную наклонившуюся головку, тонкий стан, пару деятельных, быстро двигавшихся ручек, бедное платьице, очень бедное, если оно производило такое впечатление, несмотря на крайнюю чистоту и опрятность.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 Даже пустые пивные бочонки, серые от паутины, пустые бутылки, подёрнутые плесенью, и те не изменили своего положения. Тут же находилась комната, заваленная старыми счётными книгами, издававшими затхлый тяжёлый запах. Точно их перерывали по ночам призраки прежних конторщиков. Обед был подан. В два часа на краешке стола, на измятой скатерти. Вообще очень мизерно. Артур обедал вместе с мистером Флинтуинчем. «Новым поищикам». Мистер Флинтуинч сообщил ему, что его матушка успокоилась и не станет упоминать об утреннем разговоре. «Только не оскорбляйте память вашего отца, мистер Артур», прибавил Иереме. «Раз навсегда не делайте этого. Теперь мы покончили с этим предметом». Мистер Флинтуинч уже прибрал и подмёл свою коморку, вероятно, желая ознаменовать этим своё вступление в новую должность.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 Деловые посещения Артура продолжались в течение двух недель, ежедневно от 10 до шести, с перерывами для устриц и куропаток, которыми подкреплялась больная, меж тем, как он освежался прогулкой. Крошка Дорит присутствовала при этих совещаниях, иногда занимаясь шитьём, иногда в качестве простой посетительницы, как в день его прибытия. Любопытство его возрастало по мере того, как он следил за ней, видел её, размышлял о ней.